Глава вторая. Бузили русские студенты, требуя возможность учиться по образцу стипендиатов Померанского дома. Дурной пример заразителен, и в Венеды последовали их примеру. Ничего дурного молодёжь не делала, но душераздирающие речи на площадях и многочисленные невероятно пафосные петиции к общественности откровенно задолбали горожан. Никакого двойного дна. Доложила отцу Людмила Вот и хороничку перетягивающие на себя функции президента Академии наук. Они хотят именно того, о чём пишут. Вот же не выдержал и выругался король. Чего бы им просто не прийти ко мне и не попросить? Отец, с усмешкой протянула дочь. Это же студенты. Всевозможные братства, тайные ордена и прочая ерундистика. Они привыкли делать всё через жог. Причина бузы была проста. Не так давно окончательно оформилась структура стипендиатов Померанского дома, когда особо одарённых детей, подростков и молодых людей из небогатых семей перетаскивали в спецшколы, оплачивали учёбу в университетах, после чего тащили на государственную службу. Но если раньше с каждым стипендиатом вопрос решался отдельно и как-то не слишком замечался обществом, то после окончательного оформления вопроса всем вдруг стало ясно: да, стипендия это же прямо-таки мечта. Не нужно думать о съёме жилья. Есть общежития, а иди прикрепляются к определённому трактуру. И недорогие, но вполне приличные завтраки, обеды и ужины обеспечены. Одежда выдаётся. Оплата образования берёт на себя Померанский дом. Ты только учись. Быть стипендиатом внезапно стало престижно. Но многие студенты не хотели понимать, что к стипендии прилагается ещё и учёба. Не три лекции в неделю, а три, а то и больше в день. Примечание. Не шутка. Во многих университетах Запада примерно так и учат. До сих пор считается, что основные знания студент должен получать с помощью самообразования. Лекции дают всего лишь направление развития. Невольное посещение лекций, каких тебе хочется, а жёсткий спрос за посещение, да и сами посещения выбирает куратор. А ещё военная кашедра, когда по субботам вместо пьянок стипендиаты маршируют с оружиями и пиками на перевес. изучают артиллерийское дело и картографию. Ах, да, ещё ежедневные занятия с оружием. Через несколько дней выяснилось, что большей части студенчества нужны только привилегии вроде общежития, питания и обязательного трудоустройства. Не всем, разумеется. Русским студентам изначально требовалось только возможность учиться более резво, не 10-15 лет, а оканчивать полный курс годиков за пять. Примечание. Тоже не шутка. Именно столько и учились тогда студенты. Ну а что вы хотите? По три лекции в неделю. А еще, прежде чем приступать к настоящей учебе, требовалось закончить факультет искусств. Проще говоря, подготовительный факультет. Вообще, большая часть студенчества университетов так и не заканчивала. Просто получали выписку, что имя Рек прослушал курс лекций. И хватит, уже невероятно образован. Бакалавр – это уже крутейший специалист, а магистр – небожитель. Так что встречались бакалавры, оканчивающие учебу лет и так в сорок, и доктора наук в девятнадцать. Ибо если одни балду гоняют и изначально не могли похвастаться привычкой учиться, то нормальные студенты выглядели на их фоне прямо-таки гениями. Пришлось выступить. Господа студиозы, коротко поклонился король и дождался ответной реакции. Понимаю, что стипендии Померанского дома выглядят невероятно соблазнительно. Но, во-первых... Стипендиаты подчиняются уже не корпорациям, а непосредственно законам Венедии. Примечание. С давних пор большая часть европейских университетов экстерриториальна, то есть имеет свои законы и так далее. Корпорации в данном случае это университетские и студенческие организации, которые на время учёбы могли становиться как бы вторым гражданством для студентов и частично профессоры. Вас такое устроит? Это значит, что, к примеру, что шалости, которые сходят вам с рук, для стипендиатов обернуться нешуточными проблемами. Всё ещё интересно? Раздались выкрики и даже свист, на что Рюгин слегка приподнял бровь, затыкая наглецов. Ещё раз, господа, помимо привилегий, стипендиаты получают ещё и обязанности, много обязанностей. Согласен, их будущее после учёбы выглядит достаточно радужно. Но кто мешает вам взяться за учёбу, как следует? оженеции и будет вам стипендия. Ваше величество, я Георгий Волин, представился встав с лекционной скамьи молодой человек чуть за 20. Этого не понимают только отдельные дурни, которым в студенческой жизни больше всего нравятся гулянки, а не учёба. Снова шум снизился приятными высказываниями в адрес вставшего, но Георгий повернулся, положив руку на бедро, привычно как бы на отсутствовавшую в данный момент шпагу. Заткнулись. Ого. Удивился Грифич. Это ж какая репутация у человека, что затыкаются даже буйные студенты. А, стоп. Волин, Волин подписывал документы на награждение, да аж три раза. А в морской пехоте у Святослава лихо воевал. Ясно, а теперь вот учится. Молодец. Прошу прощения, продолжил бывший моряка. Но к тем, кто просто интересовался возможностью учиться по-новому, присоединились любители развлекаться. Ясно. усмехнулся грифич. Ну что ж, по поводу возможности перевода я уже высказался. А кто не дотягивает до столь жёстких критериев, но всё же желает учиться всерьёз, не задумываясь о хлебе насущном, могу предложить только вариант с королевским кредитом. Оглядел на студентов и вздохнул, увидев их непонимающие глаза. Если на уровень стипендиата не тянете, но учиться тем не менее хотите по-настоящему, можно будет обговорить кредит на обучение. Само собой, разумеется, при должной репутации. Кредиты будут разные, под минимальный процент, если вы будете учиться по образцу стипендиатов, то есть будущую специальность вам подберут с учётом способностей, разумеется. Ну и остальное. Не три лекции в неделю, а три в день и так далее. Можно даже систему общежития с питанием будет обсудить. Устраивает? Студенчество устраивало. Для небогатых и усидчивых выход был идеальным. В конце концов, далеко не все из тех, кто учился по 15 лет, делали это из-за лени. Многие из-за бедности. Если не хватает средств на обучение, приходилось бросать университет и зарабатывать деньги на дальнейшую учёбу. Русские студенты, кстати, оказались самыми прилежными. Нет, и не донич чуть не дурнее. Да и обучающиеся в местных университетах европейцы вполне себе. Правда, это если брать только тех, кто прибоучился а не только приятно проводить время и заводить полезные связи. А таковых было меньше четверти. Русские же в большинстве своем приезжали именно учиться и, что характерно, подготовленными. В Российской империи вовсю ширь разворачивался департамент образования. Уже появилось великое множество церковно-приходских школ, коммерческих и городских училищ, немногочисленных пока гимназий. Теперь же Павел решил... Полным ходом пойти в наступление на безграмотность, и количество учебных заведений предстояло вырасти по меньшей мере раз в 10. Разворачивался университет в Петербурге, строился в Казани, разворачивалась академия в Москве помимо университета. Строились военные училища, училища провождения, технические. И если найти учителей для школ низшего уровня не составляло труда, то вот с преподавателями для университетов и гимназий было пока напряжённо. так что студенты из Российской империи приезжали не просто учиться, приезжали ещё и за карьерой. Кто первым выучится, кто покажет лучшие результаты, тот и займёт выгоднейшие места преподавателей в наиболее вкусных учебных заведениях, а со временем, как самые опытные и директоров гимназий и училищ, деканов. Поэтому учились Ирьяна до обмороков. И даже те студенты, что приезжали в первую очередь за научными знаниями, а не за карьерой, в большинстве своем прекрасно понимали, что научное звание в сочетании с должностью сильно облегчит задачу выбивания средств на исследование, ассистентов, материалов. Вообще образование в Венидии еще не стало самым-самым в Европе. Но в регионе стало. По рукой тому больше трех тысяч студентов из других стран. Цифра колоссальная, если учесть, что в некоторых университетах Европы Количество студентов исчислялось десятками. Примечание. Сегодня это звучит неправдоподобно, но желающие могут поискать информацию в сети. Вообще же редко в каком университете того времени количество студентов превышало 2-3 сотни человек. Во многом это произошло благодаря работе Поподанца. Он просто помнил, приблизительно, разумеется, какие проекты работают или работали в будущем. Промахивался иногда, но не часто. Как и появились научные журналы, переманивание специалистов в основном технарей. В своё время он рассудил, что такие программы не стоит затягивать. Ну и раз были трофейные деньги, то и начал переманивать специалистов, строить новые корпуса для университетов, заказывал оборудование, выкупил дома под служебное жильё для профессуры и так далее. Наличие свободных средств, которые он мог пустить на науку, сильно помогало. Но еще больше помогала решительность. Выходец из 21 века так и не смог привыкнуть к неторопливому ритму жизни 18-го. Предлагают дельный проект? Уже проверили и перепроверили? Ну так вперед, работайте. Воров и саботажников ждет веселиться. Дельных людей, премии, повышения, ордена и дворянство. Так и жили. Дожали. Влетел в кабинет Готлип, размахивая письмом. Датчени согласны продать Вальденбург и Дельмингорст. Гонец уже на словах передал. Разнеся это, камердинер затанцевал причудливую смесь немецких народных танцев. Улыбаясь, король взял письмо, скрыл и бегло пробежал глазами, расплываясь в улыбке. Затем ещё раз, уже медленно, рассматривая каждую букву шифра однако. Можешь танцевать с улыбкой, сказал он Готлибу. Условия вполне приемлемы. Риген счастливо выдохнул и прикрыл глаза. Поковка Ольденбурга была событием знаковым. Прежде всего, графство располагалось на побережье Северного моря, а не Балтики. Вроде бы ерунда, а нет. Балтику-то по сути запирает Англия, и этот факт нужно учитывать. Да, она может создать проблемы и Ольденбургу, но ситуация для Померанского дома сильно упрощается. Торговля, безопасность, возможность политического давления на соседей и ослабления его для себя. Да что далеко ходить. Графство врезается в английский Ганновер, и теперь при осложнении с англичанами он сможет сильно осложнить им жизнь, мешая высаживать войска и нанося удары в тыл Ганновера. Ну и наконец, размеры. Несмотря на то, что формально Ольденбург был графством, размеры у него были весьма солидные, так что приобретение ценное. Опролевавший Богуслав поприветствовал отца и взглядом показал на письмо. Держи. Сын бегло просмотрел его и улыбался. Аккупились, значит, финансовые вливания в датских чиновников. Ещё как, выдохнул Владимир. По-хорошему его можно было бы продать дороже где-то на четверть, да прицепить к продаже какие-нибудь условия. Ну там, не вводить войска, с таможней что-нибудь. Как хорошо, когда у соседей слабые правители. досмеялся принц. И ещё бы Борнхольм у них выкупить. Примечание. Борнхольм стратегически важный датский остров, кленоящийся в глупю Балтики и дающий возможность контролировать судоходство на большей половине Балтийского моря. После отмены Зулских пошлин для Померанского дома и России экономика Дании сильно просела, а привычка жить на широкую ногу осталась. Примечание. Зулские пошлины налог с кораблей других держав, которые на протяжении нескольких веков собирало Дания. Долгое время именно этот налог составлял большую часть датских поступлений в казну. В реальной истории отменили его только после 1857 года. А тут ещё и деньги выплачивать, причём не только победителям, но и в общем-то посторонним державам, той же Англии. Так что Рюген надеялся, что Ольденбург не последняя уступка. И да, Договор об отмене пошлин он не случайно привязал именно к Померанскому дому, а не к конкретным странам. Сделано это было потому, что формально даже присоединение Ольденбурга к Венедии заставляло пересматривать великое множество договоров, и при желании можно было приостановить какие-то из них. Так что даже Швеция, у которой был соответствующий договор с Данией, не слишком возражала, когда новый, заметно более выгодный, привязали непосредственно к Померанскому дому. правда пришлось надавить, проплатить на депутатов риксдага. Но оно того стоило. Теперь, задумаешь Швеция осмелить династию, придётся перезаключать множество договоров, оформленных на Померанскую династию. И не факт, что получится. Вообще, Владимир даже несколько злоупотреблял своей властью и популярностью, предпочитая наиболее выгодные договора связывать с Померанским домом, а не с государством. Да и не только договора. Вон железный крест Орден Святой Натальи и прочие государственные награды он сделал династическими. С одной стороны, логично. Ведь теперь можно было не думать о том, какое же подданство у награждаемого, шведское или венское, подданство поморанского дома и точка. С другой, как теперь указы о любой награде подписывал лично он или члены его семьи. Нужно ли говорить, что награждаемые чувствовали себя обязанными прежде всего монарху? или ж потом государству. Покупку Ольденбурга с переводом средств и вводом 20.000-ного контингента войск в новые владения оформили меньше, чем за месяц.